— Дорогая девочка, — ответила ей бабушка Равена, — если ты думаешь, что в стрельбе из лука было много одноруких олимпийских чемпионов, тогда ты не очень хорошо разбираешься в спорте. — Разумеется, золотую медаль он не выиграл, — уточнил отец. — Да, медаль он получил серебряную, — признала бабушка, — но наверняка выиграл бы золото, будь у него оба глаза. Лори даже положил увилку на стол. — Он был циклопом? «Нет», — покачала головой моя мама. «У него было два глаза, просто один не видел». «Но ведь в стрельбе из лука очень важно трехмерное восприятие». Явно гордясь другом детства, бабушка Равена ответила. «У маленького Неда было кое-что получше трехмерного восприятия. Храбрость никто и ничто не могло остановить маленького Неда». Вновь взявшись за вилку, Отправив в рот и проглотив последний кусочек краба, Лори сказала. «Хотелось бы знать, неужто маленький Нед был еще и карликом?» «Такая странная, но в чем-то привлекательная идея», — откликнулась моя мама. «А по моему разумению, только странная», — не согласилась с ней бабушка Равена. «Когда маленькому Неду исполнилось 11 лет, он уже вымахал под 6 футов, а потом подрос еще на 4 дюйма». Стал таким же здоровяком, как наш Джимми. Что бы там ни думала моя бабушка, я на несколько дюймов ниже маленького Неда. И вешу, скорее всего, значительно меньше, чем он, если, конечно, не сравнивать вес кисти. В этом у меня, безусловно, преимущество. А если сравнивать вес двух моих ног, то левая весит больше правая за счет двух металлических пластин с многочисленными винтами, которые теперь удерживают части бедренной кости, да еще одной стальной пластины на большой берцовой кости». С ногой также поработали специалисты сосудистой хирургии, но они не добавили ей ни унция веса. К обеду, а он имел место быть в начале ноября, дренажные трубки уже убрали, от отчего пахнуть я стал куда лучше, но фибергласовый гипс еще остался. Так что сидел я во главе стола, выставив ногу в бок, словно собирался пнуть бабушку Равену. Бабушка тоже доела краба, чмокнула губами, полагая, что любой в ее возрасте имеет на это полное право, и вернул разговор к матери Лори. «Ты говорила, что благодаря змеям у твоей матери три основных источника дохода». Лори промокнула восхитительно полные губы салфеткой. «Она также доит гремучих змей». «Да какой супермаркет будет продавать такой продукт?» — в ужасе воскликнул мой отец. «Одно время с нами жила очень милая молочная змея», сообщила Лори моя мать. «Точнее, змей». Его звали Эрл, но я всегда думала, что кличка Бернард подошла бы ему гораздо больше. А я бы назвала его Ральфом, высказал свое мнение бабушка Равена. Эрл был самцом, продолжила мама. Во всяком случае мы так думали, а, окажись он самкой, доили бы мы его. В конце концов, если корова не доить для нее, все заканчивается ужасно. Вечер начался превосходно. Мое участие в разговоре не требовалось. Я посмотрел на папу. Он мне улыбнулся. Я видел, что ему все это очень даже нравится. «В действительности у молочной змеи нет молока, как и у гремучей», объяснила Лори. «Моя мать берет у них яд, хватает змею за голову и массирует железы, которые этот яд вырабатывают. Яд проходит по зубам, которые у гремучих змей похожи на иглу для шприца, и попадает в пробирку, где и накапливается. Поскольку папа полагает столовую храмом, он редко ставит локти на стол». А тут поставил и положил подбородок на руку, словно приготовился слушать долгую историю. «Так у вашей матери змеиное ранчо?» «Ранчо — это уж чересчур, вроде Просто ферма, а скорее огород, где выращивается только одна культура». Бабушка удовлетворенно рыгнула, после чего спросила. «А кому она продает яд? Убийцам или этим пигмеям с духовыми трубками?» фармакологическим компаниям, которым нужен змеиный яд при производстве противоядий и некоторых других лекарств». «Вы упомянули про третий источник дохода», — напомнил Лори мой отец. «Моя мама еще и заклинатель змей». В голосе Лори слышалась искренняя любовь к матери. «Выступает с ними на вечеринках. Это потрясающее зрелище». «Да кому захочется это смотреть?» — удивился отец. «Кому не захочется?» — возразила мать, — должно быть, подумав о вечеринке по поводу очередной годовщины их свадьбы и дни рождения бабушки равены Именно, — кивнула Лори, — куда ее только не приглашают. Корпоративные вечеринки, рождественские, бармицевые. Как-то она выступала перед членами Ассоциации американских библиотекарей. Мама и папа убрали тарелки для закуски, подали куриный суп с кукурузой. — Мне нравится кукуруза, — сказала бабушка равена Но от нее у меня пучат живот и отходят газы. Раньше меня это тревожило, но теперь я могу ни о чем не волноваться. Привилегия преклонных лет. Папа произнес очередной тост, подняв не стакан вина, а первую ложку супа. Будем надеяться, что на суде этот негодяй не сорвет с крючка. Будем надеяться, что его отправят на электрический стул. Под негодяем, разумеется, понимался Панчинелло Бизо. На следующее утро назначили предварительное слушание, чтобы вынести окончательный вердикт о его психическом состоянии и решить, может ли он предстать перед судом или его следует сразу отправить в психиатрическую лечебницу. Он убил Лайонела Дэвиса, Носача, Кучерявого и Байрона Меткалфа, председателя общества охраны исторических памятников, которого еще и пытал, чтобы получить информацию о доступе в тоннеле под городской площадью. Кроме того, при взрывах Погибли два уборщика, которые работали в здании суда, и бездомный алкоголик, рывшийся в поисках сокровищ в мусорном контейнере за библиотекой. Погибла также и Марта Фейджитер, пожилая вдова, квартира которой находилась в соседнем со зданием суда доме. Восемь человеческих жизней. Это много. Однако, учитывая масштаб разрушений, следовало ожидать, что счет жертвам пойдет на десятки, но обошлось. Прежде всего потому, что эпицентры взрывов находились на два этажа ниже уровня земли, да и часть ударной волны ушла в подземные тоннели. Библиотека, дворец и банк, по существу, провалились вниз, в подвалы, словно их уничтожение организовал опытный подрывник, специалист по разрушению ветхих зданий, призванный следить за тем, чтобы не пострадали другие здания, не идущие на снос. Здание суда по большей части тоже провалилось в подвал, но колокольня упала на соседний дом, оборвав жизнь вдовы Джиттер. Вместе с ней погибли и две ее кошки. Для некоторых жителей сноу их смерть стала куда большей потерей по сравнению с унесенными человеческими жизнями или разрушением архитектурных памятников.